Глава двадцать первая. Машиныный зал. Как ни странно, но до радаром мы добрались без особых приключений. К тому времени, как мы спустились с холма, пьедесталовцы профессора Лебедева уже растворились на просторах зоны. Звери-мутанты тоже нас больше не тревожили. Возможно, Мечиной получил хороший удар и не мог так быстро восстановить потерянную в сражении биомассу. А может быть, у него сейчас были более важные дела, чем травить нас дохлыми собаками и кабанами. Скажем, его отвлекали от нашего отряда другие хозяева. Как бы там ни было, мы благополучно выбрались из рыжего леса и оказались на краю огромной территории, выжженной излучением радара. Стрелок проверил окрестности своими датчиками, радар исправно работал, генерируя психотронное поле. Пройти здесь возможности у нас не было. «Ну, что дальше?» — риторически вопросил Патогеныч один в пространство. «Эй, Лебедев, ты где вообще? Как нам попасть к ЧАЭС?» «Есть один способ», — проговорил Борода, — «не очень хороший. Но, по-моему, по-другому не получится». «Зря ты», — сказал Патогеныч два, — «не стоит». «А другой выход у нас есть», — поинтересовался его коллега. Патоген Ич-2 промолчал. Другого выхода у нас, по-видимому, не было. «Стрелок», — сказал Борода, — «ты ведь однажды уже отключал радар?» Они с земляком тоже начали называть папашу Стрелком, потому что сразу запутались в двух меченых, как только на сцену вышел второй. «Отключал», — кивнул Стрелок. «Только ты ведь понимаешь, что они с тех пор сменили всю систему охраны». именно потому что предыдущая оказалась преодолимой. Да мне накласс на систему охраны, заявил Борода два. Принципы порядок отключения излучателя помнишь? Это уж они поменять никак не могли. Там до сих пор еще советские технологии. Омню, конечно, ответил немеченный. Борода достал из кармашка бронежилета маленький блокнот. Рисуй. Когда папаша зарисовал все электрические контуры, которые следовало разомкнуть, а также их приблизительное расположение и внешний вид, Борода направился с блокнотом к Витьку и начал демонстрировать ему рисунки, что-то приговаривая в полголоса. Затем указал на гигантскую антенну радара. «Что ты задумал?» — поинтересовался я. «Изломы и монстеры с трудом поддаются зомбирующему воздействию», — пояснил Борода. Ими практически невозможно управлять. То, что они выполняют наши команды, это результат не ментального контроля, а того, что мы с патогеночем растили их с младенческого возраста. Это не рабское подчинение, а глубокая преданность хозяину. Следовательно, ментальные излучения на них почти не действуют. Следовательно, есть шанс, что они сумеют преодолеть зону покрытия радара, вломиться в его технические помещения и отключить эту штуку. А если не сумеют? – спросил патогенный Чадин. Тогда мы проиграли. Получив задание, боевые монстры разом бросились его выполнять. Опасную территорию Борода приказал им преодолеть как можно быстрее. Ступив на черную выжженную траву, хабанера и ветчок мгновенно ускорились настолько что размазались в полупрозрачные туманные полосы, и лишь дорожки вздымающегося пепла четко указывали трассу их движения. Алёнушка вначале последовала их примеру, но внезапно остановилась на полдороге, неуверенно оглянулась на нас, поднесла руки к лицу, и из носа у неё заструилась темная кровь. Назад, Алёнушка! – заорал Борода. Назад! она то ли не расслышала, то ли не пожелала подчиняться. Снова развернувшись к радару, она припустила к нему во весь дух и вскоре тоже исчезла из виду. И что теперь? спросил Потагенович один. Теперь будем ждать, откликнулся его близнец. Ждать пришлось около полу часа. Борода вернул стрелку все конфискованное снаряжение, в том числе и Сферу Смидовича. Теперь мы находились в одной лодке. Динка нервно разгуливало вдоль границы выжженного пространства, пока я не попросил ее перестать. Мы с папашей еще на холме начали разрабатывать стратегические планы, как бы отправить ее хотя бы в бар стalker, пока мы будем мочить Меченого. Но она отказалась на отрез. А когда стрелок заикнулся, что запрещает ей идти с нами, вообще уперлась рогом. Ну да, припоминаю. Первое, что я попытался сделать, когда мы с Динкой сошлись, это, разумеется, запретить ей танцевать стриптиз. Но у моей подруги железный характер. Если она считает, что должно быть так, так и вот так, все будет именно так, так и вот так, а никак иначе. И уж тем более, если кто-то пытается надавить на нее, даже если это окажется любимый мужчина или отец, она приложит все усилия, чтобы поступить поперек, просто из принципа. Борода два время от времени поглядывавший на датчики внезапно встрепенулся. Есть контакт, объявил он. Излучение радара слабеет. Собрались бродяги, скомандовал стрелок. Приготовиться к броску. А если он опять врубится, когда мы будем в зоне покрытия? Поинтересовался Патагендж два. Значит, не повезло. Но нам повезло. Едва радар прекратил работать, мы все разом бросились через выжженные земли к видневшемуся на горизонте громоздкому зданию саркофага. Вздымавшаяся из-под ног скрипучая черная пыль забивала насоглотку, мешала дышать, и мы на ходу натянули респираторы. Снайперы сегодня нас не беспокоили. Видимо, после вчерашней бойни хозяева все еще испытывали серьезный дефицит бойцов. А может снайперов сняли специально, чтобы дать нам возможность беспрепятственно пройти? По крайней мере никто по нам ни разу не выстрелил. Борода на всякий случай поразил молниями из пробойника две снайперские позиции, которые я запомнил в свое предыдущее посещение, но мне все же показалось, что они были пусты. Когда мы уже приближались к первым техническим строениям ЧС, к нам присоединились ветерок и хабанера. Выглядели они так, словно на радаре им пришлось принять жестокий неравный бой. Витек лишился куртки, и кожа на его голых плечах оказалась обожжена до кости. Впрочем, ожоги уже подсыхали, и можно было ожидать, что к концу дня ураганная регенерация и злома не оставит от них и следа. На боках монстера виднелись многочисленные дыры от крупнокалиберных попаданий, тоже уже затягивающиеся. И оба мутанта были закопчены с головы до ног. «Витёк, где Алёнушка?» — спросил Патогеныч-2, присев на корточке перед изломом и заглядывая ему в глаза. Витёк не ответил, только отвёл взгляд. «Видимо, Алёнушку мы потеряли. Судя по всему, дежурный отряд пьедесталовцев на радаре сумел дорого продать свои жизни». «Дальше куда?» — рыкнул Патогеныч-1. «Дальше куда?» — рыкнул Патогеныч-1. Окрестности четвертого энергоблока заставляли его серьезно нервничать. Мы договорились о дальнейших действиях еще, когда ожидали, пока изломы отключат радар. Стрелок настаивал, что Мечиной находится в том же бункере, в котором его настигла пуля из Динкинова пистолета. В таком плачевном состоянии, заявил он, хозяин не способен переместиться в другое убежище. А значит, продолжал Папаша. Ходить туда надо, как и вчера с черного хода. Меченын наверняка сменил код на замке, угрюмо возразил я. Это совершенно не важно, отозвался стрелок. Я предполагал, что нам придется снова залезть в сток загадочного охладителя и долго ползти по вертикальным и горизонтальным бетонным коридорам. Однако Папаша, похоже, знал более короткую дорогу. Он знал тут все, потому что не один год видел эти места глазами Мечиного. Вот здесь, заявил стрелок, приведя нас к одному из ничем не примечательных участков неподалеку от саркофага. Единственное, чем этот участок отличался от соседних, так это тем, что на нем находился небольшой провал с воронкой, осыпавшейся глины. Я сразу вспомнил про гору земли наглухо закупорившую один из концов туннеля перед бункером Мечиного и свои соображения насчет того, что где-то наверху наверняка образовалась глубокая воронка, что может послужить ориентиром. Кажется, это именно она и была. Все сходилось. Велев нам отойти подальше, Борода два расстреливал почву возле воронки из гравитата. Изуродованные переменной гравитацией пласты грунта вывернуло наружу, обнажив бетонные своды. Часть земли осыпалась внутрь, в подземный коридор. Путь вниз был открыт. Мы по одному спустились в широкую трещину между бетонными блоками. Да, это был он, уже знакомый мне коридор, заканчивающийся бронированный дверью со штурвалом посередине. Я приблизился к ней и на всякий случай набрал на клавиатуре цифрового замка дату рождения блаженного Августина. Безрезультатно. Отойдите, ка, распорядился борода, предвигаясь к двери. Отойдите все. Когда мы отошли на безопасное расстояние, человек из другого мира опустился на колено и на мгновение исчез во слепительной вспышке крошечной на одного человека сферы Смидовича. Диаметром не больше полутора метров. А когда он сложил сферу и снова появился снаружи, я вдруг понял, каким образом он вскрыл массивную бронированную дверь Бара Сталкер. Вот почему отверстие в дверном проеме оказалось круглым. Возникая в пространстве, сфера своей энергетической поверхностью рассекает надвое тот предмет, который оказывается в зоне ее воздействия и не помещается внутри нее целиком. Еще стрелок помнится говорил, что если бы он врубил свою сферу посреди леса, развернувшийся силовой шар пообкусывал бы торчащие ветви, попавшие в зону его действия. Точно также сфера Смидовича, запущенная рядом с какой-нибудь стеной, вырубала из нее участок, попавший внутрь. Когда силовое поле отключали, откушенный кусок стены вместе с дверью просто падал на пол, и можно было входить. универсальная отмычка мгновенно вскрывающая дверь из любого, по-видимому, материала. Как говорит в таких случаях один Страус, эту штуку можно использовать еще и в пикантных целях. Стальная дверь в бункер в клубах бетонной пыли с грохотом повалилась на пол. Хабанера тут же скользнула внутрь. За ней шмыгнул ветерок. Вперед! рявкнул стрелок. На месте не стоим. Я смотрел на вход в бункер и испытывал острейшее чувство дежавю. Вчера Меченый точно так же впустил нас с Динкой через этот черный ход, не оказав никакого сопротивления, и мы попали прямо ему в лапы. История, говорят, обычно повторяется дважды. Второй раз как фарс, между прочим. Патогеныч пихнул меня в спину, и я следом за стрелком кинулся в клубящееся белесое марево. Комната, где нас вчера повстречал Мечиной, была пуста. Зато из соседнего помещения, где располагались две металлические капсулы для хозяев зоны, доносились звуки битвы. Мутанты схватились с пьедесталовцами не на жизнь, а на смерть. Мы ворвались в помещение, стреляя на уровне груди, уничтожая все, что было выше макушки двенадцатилетнего мальчика. Комната наполнялась пронзительным визгом пуль. «Павшая в боевое безумие Хабанера рвалась дальше, в боковые двери, за которыми начинались те ответвления коридора, в которых мне вчера побывать не довелось. Видимо, она чуяла меченого и точно знала, где следует его искать. Мы устроили знатный переполох. Приятно вспомнить. Пьедесталовцы в бункере были хоть и вооружены, но без экзоскелетов и чаще всего вообще без какого-либо защитного снаряжения». Поэтому мы дырявили их одного за другим, быстро зачищая территорию и неудержимо продвигаясь вперед. Внезапно из-за распахнутых ворот впереди донесся тяжелый удар, от которого содрогнулся пол под ногами. За воротами открывался просторный машинный зал, похожий на тот, в котором мы когда-то расстреляли группировку искупления. Только здесь не было цистерн с загадочным горючим веществом, что не могло не радовать. Посреди зала имелся железный помост, на котором яростно извивалась хабанера, придавленная огромным железобетонным блоком. Над ними еще подрагивала массивная стрела крана, видимо только что избавившаяся от этого многотонного груза. Сперва я решил, что монстера бьется в вагоне, но потом понял, что в том месте, где железобетонный профиль придавил ее к помосту, Он имеет выемку около пары метров в диаметре точно по размерам четвероногого мутанта. Возможно, Хабанера и пострадала немного, но она была скорее просто обездвижена, чем полураздавлена. Кажется, тут все было продумано до мелочей. Меченный явно ждал нас. Он стоял перед пультом, с которого управлялся кран и манипулировал кнопками. Увидев нас, он дружелюбно помахал рукой. И за нашими спинами тут же с грохотом захлопнулись двери машинного зала, а потом сам собой задвинулся засов. Телекинес мать его по всей степи. Впрочем, засов это, наверное, уже было лишнее, потому что едва переступив порог, я почувствовал себя так, словно влип в огромную каплю мёда. Я не мог пошевелиться, не мог нажать на спуск, чтобы еще раз продырявить дырявую башку умечинного. Мои руки ослабли настолько, что я уже не мог удержать Гаус, и он упал мне под ноги. Насколько я понимаю, остальные члены карательной экспедиции чувствовали себя не лучше. Один только Ветчок, нагнув лабастую голову, медленно двигался в сторону Меченого, словно преодолевая сильное встречное течение. Для того чтобы остановить мощного излома, требовалось приложить телекинетическое усилие побольше, чем к обычному человеку. Вот только Дин кинотец то ли не понимал этого, то ли у него уже не хватало сил на такое количество народу. Но ветер по-прежнему упорно шагал к помосту, хищно загребая воздух правой рукой трезубцем. Нет, может быть, меченный обезумел еще больше, чем раньше. Но едва ли настолько, чтобы не понимать таких простых вещей. Скорее всего, у него банально не хватает сил, и это следует отметить, если я планирую как-то исправлять создавшуюся ситуацию. Если папаше придется удерживать еще один-два лишних объекта, он вполне может надорваться как-то жадинко. Осталось только придумать, откуда взять те самые один-два лишних объекта. который Меченому должно взбрести в голову удерживать. Увы, кроме нас самих, рассчитывать нам тут больше не на кого. Преодолевая нешуточное сопротивление, излом приблизился к пульту. Я видел, как на его лбу вздулись от напряжения широкие сиреневые вены. Меченый наблюдал за ним внимательно, с любопытством, но без тревоги. Похоже на этот счет, у него, как обычно, все было предусмотрено. Крошечная фигурка вдруг выпрыгнула из-за помоста, пол загудел под ее ногами, словно из-за угла выскочил штангист-тяжеловес и кинулась на Витька. Это оказалась пропавшая Аленушка. Лицо у нее было залито кровью, не то собственной, не то чьей-то еще. Подскочив к собрату, она ухватила его за руки и принялась что-то бормотать. Витек оторопело остановился, уставился на нее. Кажется, излучение радара все-таки повлияло на нее. Теперь Алёнушка служила Мечиному, и если ей сейчас удастся перевербовать, ведька он тоже будет служить мятежному хозяину зоны. По крайней мере, она уже сумела как минимум остановить жаждущего вражеской крови Излома. Здравствуйте, друзья мои! Тепло произнес Мечиный, разом потеряв интерес к беседующим Изломом и повернувшись к нам. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Твои друзья в мутной долине лошадиную ногу доедают!» Угрюмо проронил Стрелок. Он, так же, как и все остальные члены нашей команды, был распят в пространстве машинного зала, не в силах пошевелиться. «О-о-о!» — приятно изумился Меченый. «Шутим! Очень приятно, что после всех испытаний, выпавших на вашу долю, вы не утратили чувство юмора. Это очень ценно!» Он обогнул пульт и неторопливо приблизился к нам. Дыра в его голове действительно затянулась кошмарными рубцами, и теперь казалось, что с черепа у него свисает огромный уродливый бородавчатый нарост или причудливый древесный гриб. Интересно, что творится сейчас у него внутри головы, если его мозги срослись так же беспорядочно и безобразно? Меченый неторопливо прошелся перед нами, вглядываясь в лица пойманных охотников. «Черт, а ведь мы так рассчитывали на Монстеру. Бороться одновременно с нами и с тремя мощными модифицированными тварями зоны на равных он никак не смог бы. Но этот подонок снова нас перехитрил. Он остановился перед Динкой и некоторое время задумчиво разглядывал ее. Мне показалось, что подруга собирается плюнуть ему в лицо. но он похоже тут же заблокировал ей мышц рта. Не трогай ее, не выдержал стрелок. Похоже, он собирался и дальше придерживаться взятого раньше сурового тона, однако голос у него внезапно сорвался и прозвучал почти умоляюще. Тебя ведь нужен я. Помнишь, как ты ненавидишь меня? Возьми лучше меня, сволочь. Ненавижу. Очень натурально изумился меченный. Тебя? Нет, не помню. Он усмехнулся, повернулся к нам спиной, зашагал обратно к помосту. «Да на черта вы мне вообще сдались, рыбья мелочь. Братишка, не мне о себе слишком много. Видишь, наша дочка немнит особо и помалкивает. И хемуль помалкивает, хотя и думает, что им с ней, в отличие от тебя, есть чего бояться». В гулком пространстве машинного зала вдруг раздался оглушительный звонкий удар. Кажется, Алёнушке не удалось убедить Витька в преимуществах службы новому хозяину, потому что мальчика злом сбил её с ног сокрушительной оплеухой. Впрочем, девчонка тут же оказалась на ногах, и они яростно сцепились, совсем как дети, которые в полу драке хватают друг друга за волосы и лупят по плечам. Меченный поморщился, но похоже, сильно не расстроился. Ладно, ребята, расслабтесь, произнёс он. Вы провоняете мне все помещение своим страхом. Да, верно. Вы сделали мне немного больно и несколько сорвали мои планы. Но мстить за это неоправданно расходуя огромные ресурсы может только примитивный человечек вроде вас. Я высшее существо. Я мыслю другими категориями. Я плохо понимаю, что такое месть и для чего она вообще может быть полезна. Почему же мы тогда не можем двинуться? Поинтересовался стрелок. Воротишка, ты что смеешься? Потому что вы пришли сюда, чтобы убить меня, а в мои планы это не входит. Чертов Лебедев решил загребать жар чужими руками. Ничего, до него я потом как-нибудь тоже доберусь. Он посмотрел на нас с Динкой. Что касается вас, голубки, то вы вчера просто сыграли роль наживки. Честно говоря, изначально у меня был немного другой план. Я собирался присоединить Дину к его сознанию только потому, что ощущал, насколько это бесит моего двойника в другой реальности. Мне было известно о проекте прорыва граней между нашими реальностями, и мне было позарез необходимо добраться до этого проекта. Ты же понимаешь, братишка, какие возможности откроются передо мной, когда я завладею хотя бы частью ваших военных разработок. Никто не сможет передо мной устоять. Первым делом я смету к чертовой матери это дурацкое осознание, затем расширю зону, скажем, до границ Украины, затем вся Европа, затем... Он любезно улыбнулся нам и закончил просто и буднично, словно говорил уже миллион раз сказанное и набившееся комину своей банальностью: мир.